4. Всю ночь Звягин не спал. Какой уж тут сон. Он лихорадочно думал. И главное, ему было о чем размышлять. Днем в разговоре со Штели и Эрлихом он не солгал. У него действительно была идея, которая, по его мнению, могла заинтересовать немцев. И тут было главное, как ее преподнести, в каком виде. Еще будучи в глубоком тылу, да и потом на фронте, Звягин слышал такое слово "трансип". Да что там слышал, он прекрасно знал, что оно значит. Именно по этой железнодорожной магистрали шли на фронт значимые грузы — и оружие, и продовольствие, и живая сила. Не будь транссиба, возможно, не было бы и успехов на фронте. Потому что как еще доставлять грузы на фронт? Так вот... Звягину не раз доводилось слышать, что высшее советское руководство очень опасается за сохранность Транссибирской магистрали. Дескать, если врагу удастся ее повредить, то в этом случае на фронте неминуемо возникнут большие трудности. А вместе с ними заглохнет и победное наступление Красной армии и освобождение оккупированных врагом земель. Правда, при этом советским руководством выражалась уверенность – что как-то существенно повредить трансип и парализовать его работу – дело непростое, можно даже сказать нереальное. Магистраль находится в глубоком советском тылу, тянется через всю Сибирь. Даже добраться туда фашистским диверсантам – это большая проблема. Да и добравшись, они ничего существенного сделать не смогут. Потому что, чтобы вывести из строя столь мощную протяженную магистраль, усилий только одной или даже двух – Да хоть даже трех или четырех диверсионных групп явно не хватит. Здесь, пожалуй, нужна как минимум дивизия. А как ее перебросишь скрытным образом в глубокий тыл? К тому же там, в тылу, также есть части Красной Армии, которые в случае чего дадут диверсантам отпор. Но, тем не менее, относиться с беспечностью к такой гипотетической опасности все равно нельзя». Необходимо быть бдительным во всех смыслах этого понятия. Но что, если все-таки попробовать обмануть бдительность советской власти? Что, если, несмотря ни на что, попытаться нарушить работу магистрали? Хотя бы на короткое время? Вот это и было темой ночных размышлений Звягина. Он сам был родом из тех краев, родился и провел детство в городке Мариинске. Этот городок аккурат располагался на Транссибирской магистрали. На магистрали путевым обходчиком работал отец Звягина, да и сам он также начинал свою трудовую деятельность там же, подсобным рабочим в паровозном депо. Правда, недолго, потому что вскоре его забрали в армию, а дальше были командные курсы и военная карьера. Так вот, почему бы, несмотря ни на что, не попытаться нарушить работу Транссибирской магистрали? Допустим, в районе того же Мариинска. Как это сделать? Тут узвягина имелась замечательная, как ему казалось, мысль. Мариинск, да и другие соседние города, которые также расположены на магистрали или неподалеку от нее, это, ко всему прочему, еще и край лагереев, в которых содержатся заключенные. Множество заключенных, может быть, тысячи. И уголовники, и бытовики, и политические, всякие. И у всех у них затаенные, а у кого-то и открытая обида на советскую власть. Даже не обида, ненависть. Ведь именно советская власть заперла их в лагеря и лишила свободы. Ну а где обида, там и желание отомстить. Да хотя бы даже не отомстить, а просто вырваться на свободу. Но свобода, она дорогого стоит. За нее надо платить немалой ценой. Иначе говоря, я помогаю тебе обрести свободу, а ты мне за это платишь, не деньгами, не золотом, а, допустим, выполняешь какое-то поручение. Допустим, нужно взорвать мост Транссибирской магистрали. Или вывести из строя несколько перегонов, подорвав на них рельсы. Или взорвать паровозное депо, хотя бы в том же Мариинске. Да мало ли что можно сделать, чтобы нарушить бесперебойную работу магистрали. Конечно, один или даже десяток освобожденных зеков с такой задачей не справится. А если их объединить в отряды? Если дать им в руки оружие? Если поставить над ними правильных командиров, которые объяснят им, что и для чего они должны делать? Где найти таких командиров? Допустим, заслать их в лагеря под тем или иным видом и предлогом. Где добыть оружие? Поднять в лагере восстание, разоружить охрану. Вот тебе и оружие. А дальше получится подобие снежного кома. Обязательно получится. За одним лагерем восстанет другой, за ним третий, четвертый, пятый. Вот тебе и боевые отряды. И всем им поставить задачу, всячески стараться вредить транссибу. «Взрывать, ломать, крушить. Главное – объяснить, что все это – дело полезное и нужное. Все это – святая и праведная месть советской власти, которая их в свое время упекла в лагеря. Вот это и будет идеология повстанческих зэковских отрядов. А где идеология, там и победа. Но и это еще не все». Еще в район Мариинска нужно направить хорошо обученную и экипированную диверсионную группу, так сказать, для общего руководства. Из кого она будет состоять? В принципе, это не так и важно. Из немцев, из бывших красноармейцев, угодивших в плен. Из красноармейцев даже лучше, чем из немцев. Все-таки красноармейцы свои, то есть местные, бывшие советские граждане. Они, в отличие от немцев, быстрее впишутся в действительность. А это очень важное условие, чтобы на тебя обращали как можно меньше внимания. Ну и, конечно, диверсионной группе нужен толковый командир. Впрочем, это уже не его, на дело. Это как решат немцы. И при том, всю эту операцию нужно провернуть как можно скорее. Сейчас февраль, а в апреле наступит весна. А с наступлением весны советские войска обязательно пойдут в наступление по всем фронтам. Так вот, нужно их опередить, то есть постараться к этому сроку парализовать работу Транссибирской магистрали. А что касается восстания в лагерях, то его лучше всего поднять также в апреле. Сейчас зима, а в Мариинске там сибирская зима. А зэк зимой на свободу не стремится, замерзнет насмерть. Весна совсем другое дело. С наступлением весны зэка неудержимо тянет на волю. Вот и нужно воспользоваться таким Зековским порывом. Вот только нужно поторопиться, потому что весна, она уже на подходе. А организационных дел, связанных с подготовкой и осуществлением операции, предполагается немало. Одна заброска диверсионной группы в Сибирь чего стоит? Ведь это же тысячи километров. Как же назвать операцию, над которой размышляет сейчас Звягин? «А если что делать?» «А что?» Хорошее название из с чисто русским колоритом. «Что делать?» — это исконный вопрос, всегда стоявший перед россиянами и Россией. Вопрос был всегда, а точного ответа на него никогда и не было. Но ну, так пускай немцы и дадут, наконец, ответ на этот вопрос. А он, Звягин, им поможет, подскажет. Наутро Звягина вновь привели в тот самый кабинет. И вновь его встретили те же самые абверовцы, Эрлих и Штели. «О, я вижу, что вы не спали всю ночь», — с прежней своей ироничной насмешливостью произнес Штеле. «Надеемся, что причина вашей бессонницы была уважительной». «Да, я почти и не спал», — согласился Звягин. «Я размышлял и делал выводы». «Вот как? Даже выводы?» «Поощрительно произнес Штеле. Очень интересно». «Надеемся, вы поделитесь с нами вашими выводами. Мы заинтригованы». По всему было видно, что Штели не просто иронизировал. Он не верил Звягину. А значит, ему не верил и другой собеседник, Эрлих. И это Звягина угнетало и пугало. Но что он мог поделать? Он был в полной власти Штели и Эрлиха. Они сейчас были его судьями, а может статься, что и палачами». Собравшись с мыслями, Звягин рассказал Эрлиху и Штели о результатах своих ночных размышлений и даже сообщил придуманное им название будущей операции. К немалой его радости Эрлих и Штели иронизировать не стали. Они обменялись взглядами и только. Затем Штели произнес «Что делать, что делать? Вечный русский вопрос». «Именно так?» — поддакнул Звягин. «Хорошо». «Сказал Штели. Результаты ваших ночных размышлений заслуживают того, чтобы над ними подумать. Ступайте к себе. Когда вы нам понадобитесь, мы вас вызовем». Звягин вышел, испытывая при этом огромное душевное облегчение. Кажется, ему удалось убедить немцев в том, что он может принести пользу. «А коль так, то очень может статься, что дальше все будет просто замечательно. Для него замечательно». «Для Звягина».